«Если бы панцирь Лингуя был не таким крепким!» Мы целый час держивали Лингуя, пока не прибыла Фитория. Откровенно говоря, нам пришлось не сладко. Но, наконец, сзади прибежала она, поднимая клубы пыли. «Задержалась. Спасибо, что выиграли время. Я не позволю твоим усилиям оказаться тщатными героями щита!» Фитория увеличилась в размерах, и Лингуй повернулся к ней, чувствуя достойного противника. Фетория воскоподпрыгнула и за всех силу дарила Ленгуе когтями по голове, разорвав её в клочья. Вот-то и то да. Кажется, нам опасно тут оставаться. Мы торопливо вернулись штапальянса, а дальше наблюдали за битвой Фетории и Ленгуе уже оттуда. А легендарный Филориал, значит, она и ная правда существует, спросила королева. Я кивнул. Если бы я сам не был уверен в существовании Фетории, не стал бы пытаться задержать Ленгуе. Будем надеяться, что эта битва все же закончится, заметил я, глядя как фетория без конца такую тлянгует. Вдруг из-за спины черепахи в небо выстрелили иглы. Заметив их, фетория резко отпрыгнула и отбила те иглы, которые всё равно достигли её. Какая она ловкая. Краш, чардж. Фетория подняла крыло, и её повозка, будто откликаясь на зов хозяйки, начала расти и превращаться в во... что это? Вместо повозки мы увидели колесницу. Фитория толкнула её прямо в Лингуа. Чрепаха вновь лешилась головы и ещё паре ног. Однако Фитория продолжала толкать колесницу. На панцере появились трещины. Неужели? Неужели это оно? "Давай!" кричала Фира, изо всех сил размахивая руками. Фитория напряглась ещё сильнее. Трещины на панцере Лингуа стали глубже, и колесница проехала вперёд, раскалывая его. Панцер Лингуа распался на половинки. «Да!» – закричали члены Альянса. «Это победа!» – воскликнул я, поворачиваясь кост. Та с облегчением выдохнула и положила руку на грудь. Я увидел, как из нее постепенно выпадают и гаснут крупицы света. «Геройща-то сама, и королева Фитория сама. Похоже, вы все-таки смогли одолеть меня». «Можешь не благодарить. В конце концов, это всего лишь моя работа как героя». Конечно, битва выдалась не из простых, но я доволен результатом. «Ха-ха!» Я знала, что вы так скажете. Мы провели вместе совсем немного времени, но я хорошо вас узнала. Прекрати. Ост не говоря слово, довольно улыбнулась. Нафуми сама. С вами всё в порядке? воскликнула Рафталия, подбегая ко мне. В принципе, да. Более всего лишь надо без отдых. А Ост-сан, не волнуйтесь за меня. Когда я исчезну, это будет означать, что Лингуй погиб, прошептала Ост, глядя на станки черепахи. В конце концов, если зверь-защитник не может исполнить свой долг, у его жизни нет смысла. Фира всклипнула, почуяв, что происходит нечто печальное. Что ж, Ост очень помогла нам своей выносливостью в недавней битве. Без неё мне пришлось бы отступить. А что это? Но когда я уже собирался подойти к Ост, она вдруг нахмурилась и показала пальцем на останки Лингоя. Повернувшись, я увидел, как Фитория чистит магии перья от крови и изучает останки. и даже издалека я заметил, что её лицо мрачнеет так же, как и Ост. Что случилось? Как правило, Фитория на всё реагирует с показным равнодушием. Неужели это ещё не конец битвы? Когда я терпел атаки Ленгуэя, мне показалось, что он пока ещё не сражается всерьёз, потому я подумал, что его не победить так просто. Неужели я был прав? Но Фитория слишком далеко, чтобы я мог разглядеть подробности. У королевы был при себе бинокль, так что я одолжил его. Так... Среди осколков панциря я вижу хорошо знакомые меч, копьё, лук и... кристалл? А, он уже исчез. Фитория задрожала. Неужели она... О, нет. Неужели герои были внутри Лингуя? Если так, то Фитория, выходит, только что убила их. Ост, можно тебя спросить? Да. Я увидел там священное оружие. Да, похоже, это оно. Это не я! корикнула блявящаяся потом Фитория, поворачивая спиной. Эй, не вздумай убегать. Но Фитория уже мчалась, сотрясая ногами землю. Что ж, красивая переливающаяся ось тоже исчезала, а задачаная случившимся. Не знаю, что и сказать, но удачи вам, герой щита слома. Вроде бы от нехватки героев волны становятся сложнее, да? На что герои вообще делали внутри Ленгоя? Ну и ладно бы они просто там сидели. Да какова чёрт, они сдохли от атаки Футории. Что же теперь будет? спросила Рафталия, бледнея на глазах. Остальные тоже выглядели растерянными. А я откуда знаю? Действительно, а что же дальше? По результат, всё движется к плейовому финалу.